Маршал, страшный в своем гневе, угрожающе приближался к Дагаберу. О, сударь, не обвиняйте его. Генерал, я заслужил ваш гнев. Вина моя. Мне пришлось покинуть Париж и поручить детей своей жене.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 Если и он обманул. Господин Маршал, не обвиняйте же его. Не верьте. Но. Он рисковал и жизнью, и честью, чтобы вырвать ваших детей из монастыря. И не ему одному не удалось ничего сделать. Вот и сейчас еще исследователь, человек, обреченный властью, был там и ничего не смог сделать.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 Услыхав восклицание маршала, Иезуит вздрогнул от изумления. Он совсем не рассчитывал так кстати появиться перед маршалом Симоном, и дьявольская радость осветила его мрачное лицо. Мадемуазель де Кардавиль первая увидела пришедших и бросилась к ним навстречу. А -а -а! Я не ошиблась! Вы наше провидение! Всегда! Всегда! Бедняжки! Вот ваш ответ. Сударь, вот они. Вот ваши дочки. Папа! Отец! Девочки мои! Мама!